У моего отца странное хобби для военного человека. Он страстный грибник. Наверное, бравому морскому офицеру, хоть и в отставке, каковым является мой отец, больше пристало, например, коллекционировать кортики или вставлять непостижимым образом бутылки макеты кораблей или на худой конец собирать марки. Но вы бы послушали, как он рассказывает обо всех этих волнушках, свинушках, подосиновиках и боровиках как мягко и даже нежно он произносит эти названия и как при этом светится его слегка прищуренные от соленого морского ветра глаза. Этот огромный, веселый и очень смелый человек совершенно точно считает грибы, если не мыслящими, то во всяком случае живыми существами. Может быть поэтому отец ест грибы редко и все больше под водку. Я не грибник и в лесу бываю редко, Но память о тех удивительных тихих охотах, на которые меня, мальчишку, брал отец, останется со мной до конца. Даже о той, на которой я впервые понял, что папа – не всесильное бесстрашное существо, а простой человек. Мне было лет пять, а может быть семь, и лес, без всяких оговорок, был для меня тем самым, в котором живет папа Яга, бродит леший, а где-то над озерцом плачет «Аленушка». И что с того, что кое-где встречались кострища с разбросанным вокруг мусором? Детское воображение не замечало их. Мы шли неподалеку от опушки леса. Отец в своей соломенной широкополой шляпе, в высоких сапогах, с корзиной и суковатой палкой в руках, был похож на сказочного богатыря. Я бежал впереди, заглядывая под каждый кустик. Мне хотелось скорее найти грибы и посмотреть, как обрадуется отец. И вот я выскочил на небольшую полянку, заросшую высокой травой и обомлел. — Папа, грибы, грибы, грибы! Вся полянка была сплошь усеяна огромными грибами, с красивыми коричневыми шляпами и толстыми мясистыми ножками. Словно рать на поле брани, они стояли плечом к плечу и мужественно глядели на меня. — Володька, ведь это вои! — смеясь сказал отец и подквернул один гриб палкой. Тот заскрипел но с места не сдвинулся. — Кто? — удивился я. — Волуи. Они горькие, как касторка. Для меня это был аргумент и железный приговор волуям. Я-то любил съедобные грибы. «Красавцы — Красавцы! — улыбнувшись, сказал отец, и мы пошли дальше. Я слегка обескураженно не забегал больше вперед. Пели птицы, и в воздухе разливалась сладость. Я срывал пахучие цветы и старался высосать мед, но меда в них не было. Волуи теперь встречались часто. Я поддавал их ногами, как футбольные мячи. Вдруг из-за деревьев раздались те слова, которые мне почему-то всегда было стыдно слышать. И на поляну вышли двое. Разбойники. В майках, на руках надписи и рисунки, а в глазах словно поселились чертики из книжки. «Дай закурить», — хрипло сказал один из разбойников, тот, у которого чертики были побольше. «Не курю», — глухо ответил отец. «А что ж так?» — Не курю я, ребята, — повторил отец, как-то странно посмотрев на меня. — А мы видели грибы, — вспомнил тот, у которого чертики в глазах были поменьше. — Тут, неподалеку. Пойдем, покажем. — Ну что вы, парни, не стоит. Мы как-нибудь сами. Да здесь два шага всего. Отец пожал плечами, и мы пошли следом за разбойниками. — Вот. Это были валуи. Разбойник у которого в глазах были маленькие чертики, принялся резво наполнять нашу корзину валуями, выдирая их из земли прямо с черными корешками. И я с изумлением увидел, как отец наклонился и тоже стал срезать валуи своим особенным самодельным ножичком. «Вот и все», — сказал отец с улыбкой, приподнимая корзинку. «Уй, не внесем! Спасибо вам, ребятки!» Он пожал разбойникам руки, ведь и ушли, растворились в лесу, словно их и не было никогда. Отец поставил корзинку и, прислонившись к дереву, задумался. По его лицу бежали влажные капельки пота. — Ну что, Володя, пойдем потихоньку, — встрепенулся отец, когда я уже собирался поторопить его. Он поднял корзину и вытряхнул Володю в траву. — Папа, они на большую дорогу пошли? — Что? — Но ведь это были разбойники. Отец не ответил, лишь улыбнулся. Но совсем не весело. Мы подходили к дому, когда сумерки уже влили в воздух прохладу. Я нес букет полевых цветов, а в руках у отца была пустая корзинка.